Глава 9. Киевские волхвы. Июнь-июль 866 года. Киев. Каково было значение волхвов в языческое время, мы уже видели на примере Новгорода. Рыбаков. Язычество Древней Руси. Радость стояла в Киеве. В месяц изог прибыли в город ладьи северного князя Олега. Отражалось в блестящих шлемах солнце. На бортах ладей ярко сверкали червленые щиты. рели на ветру разноцветные стяги. Народ с любопытством толпился у пристани. Поглядеть, повеселиться, а кое-кто и поискать знакомых. Хоть и немалая дружина у новгородского князя, а все же у Хаскульда Аскольда больше. И кораблей больше, и воинов, и вообще. Киев Новгорода до Ладоги побогаче будет. Сам князь Хаскульд. Густобородный, осанистый, плотный, верхом на белом коне степенно спускался к реке Спадола. Окружающая его дружина, казалось, излучала довольство и удаль. Харахорес сидели в седлах ратники, в начищенных бронях-кольчугах с круглыми щитами и копьями. Посматривали свысока на северные ладьи. «Мы-то, мол, Киев, всем городам, отец, а вы-то кто будете?» «Меря, весь, чуть белоглазая». Постукивая посохами, гремя ожерелями из птичьих костей, шныряли в толпе волхвы. Похмыкивали, нашептывали, дескать, бают, новгородцы долудожане, Велеса выше всех богов ставят, не скотий он бог у них, змеиный. Вот и начнется в Киеве змеиное лето, Не пройти, не проехать будет от мерзких ядовитых тварей. Словам тем верили киевляне. И впрямь змей в это лето много было. И в огороды заползали, и в баньки, и в дома даже. Может, лето сухое да жаркое, или в самом деле, правду рекут кудесники. Северные ладьи величаво подошли к причалам, вспенили воду весла, ткнулись в мостки ясеневые борта, причалили. «Слава князю Олегу!» — несмело закричали в толпе. Хаскульт усмехнулся. «Не так кричат, когда дорогого гость встречают». Подъехав ближе, спешился, опираясь на руки витязей, встал у причала. Так степенно сошел ему навстречу с князь Олег, Хельги Ярл. Легкий ветер трепал светлые волосы Ярла, развивал за плечами темно-голубой, расшитый серебром плащ. Блестела кольчуга, украшенная на груди золочеными бляшками. Меч с навершием из самоцветов покоился в красных, софьяновых ножнах. — Рад видеть тебя, сколько, князь! — громко, по-славянски произнес Хельги. — Я вижу, у тебя много хороших воинов. «Здрав будь, Олег», — также по-славянски отвечал Хаскульт, — «и я рад тебе». Князья обнялись и пронеслись над Днепром, затихая ликующие крики толпы. «Дермунд-конунг приболел малость», — понизив голос, пояснил киевский князь. Лихоманг скрутила третьего дня, воздыхая, поехал на святилище кроси реке просить у богов здоровья. «Думал, к твоему приезду вернуться, да вот не успел, видно». «За Дермундом особый присмотр требуется», — и еще тише напомнил Ярл. Хаскульт, понимающе усмехнулся. «Я знаю». Хельги был напряжен, хоть и не показывал этого. Став новгородским князем, он вынужден был оправдать чаяние богатых купцов и дружины, объявить дальний поход на Царьград за славу, за богатством, за честью. С радостью восприняла эту весть дружина. А вот Ярл с грустью и тяжелым сердцем. Тем более, что как-то уж слишком вовремя предстатились и киевские послы, позвали идти на Царьград совместно с киевским князем. С болью в душе покинул Хельги Новгород и Ладогу, оставив вместо себя ирландца, который наверняка сумеет разглядеть все интриги в зародыше и быстро подавить их, особо не стесняясь в средствах. По крайней мере, затыл можно быть более-менее уверенным. Ежели что, Конхабар с найденным наведут порядок, для того имеется у них ополчение часть младшей дружины. Хоть и очень не хотели оставаться отроки, а все ж пришлось, никуда не денешься против княжьего слова. Да и не должно быть никаких особых волнений ни в Новгороде. Ярл не забывал о поддержке влиятельного боярина Всетислава, не уж тем более в Ладоге, где авторитет Хельги недосягаемо высок, и все равно что-то томило душу. А может быть, Ярл просто скучал? По Сельме с дочками? И по Владиславе? Они явились, мой князь, выбежав в просторную, выстроенную на берегу роси реки, напротив капища избу, посланец, молодой длинноволосый парень с костяным ожерельем волхва, бросился на колени перед Дирмундом. Князь пожевал рыжеватый ус, вскинув глаза, окатил вздрогнувшего волхва чернотою. «Явились?» «Что ж, все идет как задумано». Походив немного по горнице, он задумчиво посмотрел на несмеющего подняться с колен посланца. Поинтересовался, как идут дела в новом капище у самых порогов. «Не знаю, мой повелитель», — опустив голову, честно признался Волхов. «Путь туда не близок, а гонцов давненько уж не было у вельвида. «Я заставлю вельвида самого бежать к порогам», — в ярости воскликнул Дермут. «Как это нет вестей? Немедленно узнать!» Посланник стукнулся лбом в пол. — залепетал в страхе. — Исполню, все исполнил мой князь. Хоть и далек путь, да. — Далек путь, — чуть успокоившись, усмехнулся Дермунд. И в самом деле далек. Впрочем, думаю, Лейв с Истомой там все устроит как надо. Эх, хоть бы кто-нибудь из них был в Киеве. Нельзя, Лейв силы и Истома ум, только в паре и могут работать. Хорошо, хоть есть еще Вельвец с его волхвами да корчмарь Мечислав. «Эй, парень, а ну поднимись к с колен! Вставай, вставай! Подойди к окну!» «Ты облакогонитель?» Дермунд внимательно рассматривал молодого волхва. «Длинный, весь какой-то нескладный, носатый, с средненькой узкой бородкой. Он явно не производил впечатления солидного человека. Да то и не надо было друиду. Вовсе. Не то, другое, совсем другое». «Так ты облакогонитель?» взглянув посланцу в глаза и еще раз повторил свой вопрос друид. Парень вздрогнул и снова повалился на колени. — Не погуби, отец родной! Обманул я Вельвида, облакогонителем назвавшись. Почета вельми хотел до да власти. Чародей, я не облакогонитель. С чарой все, что угодно сотворю. Особливо, ежели отвар какой изготовить, да и заклятие чаровные ведаю. — Значит, чаровник! — задумчиво протянул Дермонт. — Слушай меня, чаровник. Вернешься немедля в Киев, к Вельведу, скажешь, чтоб следил за прибывшим князем, глаз не отрывая. — Скажу, повелитель. И главное, пусть сей же день пришлет мне волхва помоложе. Обязательно из облакогонителей ни чаровника, ни хранильника, ни кобника, только облакогонителя. Найдется у него такой? — Да есть один. Волхв посветлел лицом. — Даже двое. Один колемок старый, другой совсем молодой, велимор. — Старый мне не нужен, а вот молодой. — Надеюсь, он не жирен и в ногах быстр? — Не жирен, повелитель, и быстр. — Тогда ступай, — милостиво кивнул друид. — Надеюсь, ты все запомнил? Посланец кивнул. — И пусть вельвет не затягивает с девами. Скоро чай понадобится. Выпроводив молодого волхва, Дермон сверкнул глазами и глухо рассмеялся. Ярил Зевота целый день шатался по пристани, Высмотрел, конечно, знакомого, самого князя Хельги. Да не подойти было. Не тот случай. Ярл все со скольдом князем толковал. Так вместе, а двуконь, и поскакали на гору, в детинец. Не удалось подойти. Да и дружина вокруг опять же. А надо было подойти. На строительство задуманной заимки, да что там заимки, двора постоялого, требовались немалые средства, а их пока не было. Даже у взятого в подельнике порубора тоже. Не так уж и много зарабатывал он на охотах. На жизнь, конечно, хватало, на одежку красивую, но на усадьбу вряд ли. Вот бы на Царьград с дружиной пойти. Да, риск, а зато и златым серебром к осени вполне разжиться можно. Только не в киевскую дружину пойти. Много там врагов-недоброжелателей. Да хоть тот же Дирмунд-князь, вот уж с кем не хотелось бы встречаться. А в дружину северную, новгородскую, что прибыла с Хельги Ярлом. Ну или в молодшую, к Снуре. Вот и бегал Ерилу пристани, шатался, да, похоже, зря все. Прибывшие разбили шатры прямо на берегу, у ладей, видно, опасались чего-то, Эль просто не предоставил им покоев в Киеве, оскольк князь, блюдя спокойствие горожан. Даже приказал окружить пристань хорошо вооруженной стражей, чтоб к чужим никого не пропускали. Вот и бегал зевота, шарился. Звенело бы в колите серебришко, уж всяко знал бы, как подойти. Хорошо бы видшу с собой прихватить. А то совсем извелся парень после гибели девчонки своей, Лобзи, почернел лицом. Даже кинулся было поджигать усадьбу Любомира, еле отговорили. любомир то тут при Не она ж Лобзю принесла в жертву. Мечислав Людин, и он вряд ли. На что ему? Мечислав уж такой пес, без своей выгоды шагу не ступит». «Волхвы ее закрутили». При первой же встрече высказал мысль Парубор. «Да и не только ее, многих». «Волхвы?» Ветша поначалу не поверил, да и Ерил сомневался. Но вот когда явились сволхвования девы, любима с речкой, тогда уж ясно все стало. Точно волхвы. И направляет их к Дирмунд. Кому еще-то? Тут уж ни у Ерила, ни у Ветши, ни даже у Порубора сомнений не было. Встречались ранее с князем, приходилось. Лучше б никогда больше таких встреч не было. После того, хорошенько девок порасспросив, исчез Ветша, сгинул и ведь, что самое главное, не сказал никому ничего, даже дружку своему закадычному Порубору. Впрочем, Порубор тогда уже повел на охоту знаменитого работорговца Харинтия Гуся с приехавшим сурожским гостем Евстафьем Догоролом. Красив был сурожец, несмотря на то, что в возрасте, чернявый, глазастый, хоть и с горбом, зато веселые истории разных знал множество. Порубору такие люди нравились, хоть и был сам скромен. Дальше ехать некуда. Бывало, и слова клещами не вытянешь. Может, и говорил ему, что ветша? Да как теперь узнать? Ушел порубор в леса с Харинтием и его гостем. не скоро теперь прибудет. А ветша? Пес знает, где этот ветша. Месть, как видно, замыслил. Только как он отомстит Дирмунду? Сам ведь знает, людской силе князь не подвластен. А может, не Дирмунду мстить решил? Волхвам? Уж больно много их в Киеве последнее время. Куда больше, чем всегда. Малы им капищ, так ходят по пристаням торжищам, все чего-то вынюхивают, народ смущают. Безуспешно попытавшись пробиться к ладьям, Ерил его то едва не сбил с ног молодого носатого парня, длинного и нескладного, с посохом волхва и ожерельем из птичьих костей на груди. Волх, волхв, волх! Эй, кудесник! Ерил схватил волхва за рукав. Чудеса творить можешь ли? волф обернулся смотря как заплатишь. — Резану дам, не обижу. — Резану? А что делать-то? — Да глаза стражникам отвести, всего и делов. — Глаза? Чара нужна. Нет, у меня по сейчас при себе чары. — Ну, как знаешь, я к другим пойду, к кобникам. Повыкобениваются у стражей, попляшут, я тем временем и проскочу. Да, пойду к кобникам. — Постой! — воровато оглянувшись, носатый понизил голос. По сейчас не могу, спешу очень. А вот вечером... Да ты слушай. Подожди, не ходи к кобникам, они тебя обманут, да и не сотворят ничего. А чары дело верное. Ладно, встретимся у ворот, на Подоле. ерил проводил молодого волхва взглядом и вдруг похолодел, увидев, что его окружили колпачники. Люди корчемщика Мечислава. — Ты ли, ерили Сладенько улыбаясь, поинтересовался один из них. Чернобородой, смуглый, с широким носом. — А пойдем к в корчму, отметим встречу. Ерил было дернулся. Его тут же схватили за руки и сунули под ребро нож. — Однако идем, парень. Встав из-за стола, Хельгий поблагодарил Хаскульда за прием, за мед пиво. Пиры в самом деле был знатен. Жареный навертили кабан, утки, осетр в рамейском вине. Сладкие палочки из настой лопуха. Перепела, запеченная с пахучими травами. Рыба соленая, вяленая, вареная. Заварные хлеба с хрустящей корочкой. Стоялые меды, липовые, клеверные, малиновые. Хмельной олус, бражица ягодная. До да чего только не было. Хельги, правда, ел мало. В основном разговаривал. Зато Хаснульф дорвался до еды воевода. Будто триста лет не кормили. Ел, только кости на зубах хрустели. Долетел вокруг жир хватал масляными руками золотые кубки, вливал в себя мед брагу, снова жевал и снова пил, покуда в бессилии не откинулся к стенке. — Уф! — еле вымолвил. — Знатная у тебя еда, Хаскульт Конунг. Посмотрев на него, киевский князь усмехнулся. — Воздравие дорогим гостям! Хельги обмахнулся рукой. В горнице, несмотря на открытую дверь, было жарко. По обе стороны от двери стояла пара гридей, С этой стороны киевские в сенях гости жирковато поблагодарив хозяина улыбнулся Яру. пойду на крыльцо подышу и я туда ж сейчас выйду пообещал хаскульт посижу вот еще немного хельги ярл вышел расслабленный улыбающийся оказавшись в синях обернулся к гридям куда и расслабленность то вся девалась и улыбка оглянувшись нагнулся к дружинникам шепнул строго «Слушайте, девян Лашк, сейчас вас сменят, поедете по моему приказу на пристань». «Да чуть не доедете. Встанете у торжища. Там народу много, особо приглядываться никто не будет. В переметных сумах? Одежка простая, на тебя, девян как раз налезет. Скинешь кольчужку. Лашк с конями останется, а ты побежишь на копоре в конец, спросишь постоялый двор детки Зверина». Услыхав приближающиеся шаги, Ярл поспешно вышел на крыльцо. Лишь ближе к вечеру Хельги и обожравшийся Хаснульф в сопровождении воинов не спеша поехали к пристани. Спустились от детинца к подолу, закрывая от шума уши, проехали жестянецкой улицей, свернули на Кузнецкую, потом на оружную. Вон и торжище показалось, тоже шума хватало. Погоди-ка, обернулся Ярл к Хаснульфу, а не пройтись ли нам по торжищу? Все одно, до ночи долгонько еще. Спешившись и бросив поводье воде гридин, Хельги быстро направился к торговым рядам, так что дружинники едва поспевали за ним. Чуть отойдя, Ярл обернулся к воинам. «Пройдитесь по краю площади, поищите наших». «Так вон же они, княжа!» — вытянул руку один из гридей. «Точно наши! Отроки! Лашк с девьяном!» Хельгий сам уже заметил молодых воинов, улыбнулся. «Но?» — спросил, едва те спешились, подбежали. «Звери на двор отыскали», — коротко доложил Девьян. «Только нет там порубора. Хозяин, говорит, в дальние леса с купцами подался, на охоты повел». «А любима, дева?» «Любима, дева, сказывала, Ерил на пристанях живет. Жил до нашего прихода. С утра на дворе появился, а сейчас где — не знает. Как придет, передаст, что спрашивали». «Да...» — Ярл неопределенно хмыкнул. «Какой-то мужик, низенького роста...» Чернявый, сокладистой бородой, и густой, стрижный под горшок шевелюрой, подойдя ближе, вдруг низко поклонился. Здрав будь, не знаю, кто ты, купец или боярин. Считай, боярин, усмахнулся Хельги. Чего надо надобно, человече? От копырева конца за отроком твоим иду, хитро улыбнулся мужик. Дивьян конфузливо отвернулся. И что? Покачав головою. Ох, девяне, девяне, насмешливо спросил Яру. Отрок твой про порубора проводника вы выспрашивал. Так не этого ушел с купцами. — Коли надо, куда? Скажи только. Проведу, не сомневайся, не хуже порубора. — А ты кто ж таков будешь? — Проводник не из последних. Мужик горделиво выпятил грудь. — В Киеве меня всякий знает. Ерофей конь кличут. — Да не нужен мне проводник, — безразлично бросил Хельги. — А чего ж тогда спрашивал? — удивился Ерофей конь. И Ярила еще, зевоту. «Ярила?» — Ярл скосил глаза. «А он ведь тут где-то должен быть, так?» «Так да и не так, боярин», — прищурился Ерофей. «Хочешь про Ярила поведаю?» Ярл обернулся. «Выдать ему куну». «Куну?» — обрадованно переспросил конь. «Вот дело. Так слушай же». Он понизил голос. «Ярила Зевоту только что при мне схватила теребень Мечислава Людина. Куда потащили, не знаю, но думаю, что в Карчму. Куда же еще-то?» Хельги задумчиво посмотрел вдаль, туда, где отливала густой синевой широкая лента Днепра. Дружинники удивленно переглядывались. «Надо же, князь, а запросто разговаривать с каким-то посконным мужичагой. По виду смердом смердейшим. Удивительно то, необычно, совсем на других князей не похоже». Князь так гордиться должен, от посконных рыл нос воротить горделиво. А Олег что вытворяет? Самолично глаголит, не брезгует. Странный князь, странный. Оглянувшись на дружину, Ярл усмехнулся, словно подслушал их мысли. Да если бы он был обычным викингом, да действовал бы с оглядкой на обычаи, до да навеления богов, разве ж добился бы всего в столь краткие сроки. Вот и сейчас не стал бы еще рыскать, не послал бы девянок к зверину. Именно Девьяна, лесного жителя, это он там у себя в лесах был ловким, а тот в большом шумном городе терялся, дрожал, словно лист на ветру, хоть и не показывал вида. На то и рассчитывал Ярл, если и не отыщет Девьян никого, так внимание обязательно привлечет нездешностью своей, необычностью. Слишком уж таращится по сторонам парень, слишком уж скован, словно на лбу написано «чужой». Такого да не заметить кому надо. Правда, все ж таки переживал князь посылая на постоялый двор отрока. Не забыл бы тот громко обещать Резану за сведения о тех, кого ищет. Видно, не забыл. Так вот и Порубор отыскался и Ерил Зевота. ерил ты Ярлу, пожалуй, сейчас нужнее всех. Киевлянин знает все и всех, пронырлив, нахрапист, нагл. Хитер, но ему вполне можно верить. Старый знакомец, и немало чего пройдено вместе. Именно такой человек и поможет быстро разобраться в том, что творится сейчас в Киеве. Где на самом деле Дирмунд, да почему так много волхвов, да что говорят о пришельцах и почему именно так? О том не расскажут ни самому хельги ни хаснульфу ни даже Девьяну с Лашком, а Ерил свой, местный. Тем более свой в кругах шпыней да татей, а уж те завсегда больше обычных людей ведают. Нужен был Ярил Новгородскому князю, верный, пронерливый, хитрый, такой, что в любое игольное ушко влезет, и что самое главное обратно вылезет. Неужто достал такие его Мечислав? Ах, как не вовремя, не вовремя! Не вовремя? Едем в шатер, — махнул дружине Хельги. Чай не вечер еще. Не вечер. Проходя мимо длинного стола, Мечислав Людин внимательно осматривал корчму тускло освещенную дрожащим пламенем дешевых сальных свечей. У стены на лавках вольготно расположились колпачники, сбитенщики, тати, даже головники, и из тех, что орудуют ножом в темных переулках, проливая невинную кровь. Впрочем, кто ее только не проливает? он хоть те же волхвы, что сидели своим кругом близ очага. гонители, черовники, кобники. Гремят костями наших жадно заедают брагу жареным мясом, спорят о чем-то, ругаются. Все непростые волхвы, над другими начальники. Главного дожидаются, бравастого вельвида, что, говорят, пользуются поддержкой Дермунда Дирмунда князя. Дермунд, Дир. И что толку теперь в его поддержке, коли Аскольд давно отстранил его от власти? Все меньше бывал Дир в Киеве, все больше ошивался в лесах. И что там делал, ведали одни боги да волчьей стаи. От той деятельности Мечиславу не было ни жарко, ни холодно. Аскольда вы вот доставать стали. Примучивать. Плати, говорят мы-то. Плати. Попробовали бы они такое сказать, коли была у Дирмунда сила. Хоть и пытается вернуть былое князь, да что-то не очень получается. То ли Хаскульт Аскольд слишком силен, то ли сам Дир что-то не то делает. Волхвов собирает бездельников, годных разве что на то, чтобы именем богов пудрить людям мозги. Знавал Мячеслав нескольких кудесников. Да хоть того же старика Калимога. Тот еще выжига, за просто так слово не скажет. И девок, говорят, охотно на молениях тискать. Но девки девками, а за постой давненько не плачено. Напомнит, что ли, как придет Вельведу? Что-то долго нет, волхва. А ведь еще с предателем поговорить надо. Корчмарь ухмыльнулся. Осанистый, волосатый, сильный, похожий на вставшего на дыбы медведя. Хороший подарок сделали ему сегодня колпачники. Поймали. Привели переветника. Эй, по делам тебе, Ярил, как не бегая от Мечислава Людина не убежишь!» Щелкнув пальцами, корчмарь подозвал служку, велел принести колпачникам еще пару кувшинов с недавно сваренным пивом. Те обрадовались, зашумели, хмель брал свое. Вот уже и затянули в разнобой песни, а самые ушлые изговариваются обмануть на колпачках не кого-нибудь, а волхвов. — В колпачки? — переспросив, обернулся к ним молодой волхв. Темненький, светлоглазый красавчик. Улыбался, а глаза смурные. Видно, тоже пьян уже изрядно. Обернулся к своим. Тут колпачники сыгрануть хотят. — Ах, холонь, строго глянул на него старик-калемок. калимок Подождём Вельведа-кудесника, обговорим все, а уж потом делай как знаешь. Несолоно хлебавший колпачник, молодой хитроватый парень, примерно одного возраста, с красивым волхвом, вернулся к своим. — Не хотят, отговоришь. Оглянулся на него немолодой седоватый мужик с переломанным носом. Кедрован. Староста колпачной атаге. Энда не вечер еще. Метай, человече. Запросто. Светловолосый парень с рыжей бородкой, по виду купец не из бедных, высыпал из деревянного стаканчика кости. Дюжина без одной. Моя очередь. Кедрован загремел стаканчиком. Метнул. Дюжина. Парень усмехнулся. Швырнул на стол блестящий арабский дирхем. Нагату. — Везет тебе, человече. И говорила ведь мне матушка, не играй, сыне, в кости. Вот я и не играю. — Как ты не играешь? — удивился колпачник. — А сейчас что же делаешь? — Так, развлекаюсь. Широко улыбнулся парень, а глаза остались прежними, внимательными и холодными. Не нравился кедровану такой взгляд. И пришедшие с купчиной приятели, сильные молодые парни, тоже не нравились. Иж сидят, ухмыляются. Ножей на поясах вроде бы не видать, да кто знает, что за пазухами. Умен был кедрован, осторожен, дал отыграться купчине. Кто его знает, что за люди? Сегодня купец, завтра разбойник. служка с лучиной полез было зажечь потухшую свечку. Купец только бровью повел. Один из его парней тут же перехватил руку с лучиной. Не надо, паря, и без того светло нам. служка пожал плечами. Светло так светло. Мячеслав людей остановился возле неприметной, ведущей на задний двор двери. Вроде спокойненько все, вон волхвы, вон колпачники да тати, все свои, чужих нет, пожалуй. А это что за парни у стены? Из новых видно? Тоже тати известно. Разве ж простой человек сюда в корчму на ночь глядя зайдет? Здраво будь, братья! Незаметно проскользнув к очагу, повернулся к своим бровастый кудесник, Вельвет Волф. Вижу, давно дожидаетесь. Посмотрев на него, вячеслав Людин кивнул с и вышел на задний двор. Прошелся в темноте до амбара, стукнул кулаком в дверь. спеш ли, Ериле? В амбаре зашевелились. «Чего хотел, дядька Мячеслав?» Раздался изнутри глуховатый голос Зивоты. «Убивать тебя пришел», — усмехнулся Корчмарь. «За переветничество твое, за предательство». «Не, что я тебе предал, дядька», — удивился за дверью Ярил. «Но «Ну, пусть не меня, князя». «А тебе что за дело до да, князя? Он что, твой родич?» Мечислав промолчал, задумался. Постоял так, посмотрел на звезды. Где-то далеко за щековицей лаяли собаки. И в самом деле, что-то расхотелось Мечиславу расправляться с зевотой. Прошла уж давно первая злость. Да, и, честно говоря, не верилось, что и словят. Так ведь словили-таки. Напрасно ерил дурень в Киев приперся. Теперь вот что угодно с ним сделать можно. Корчмарь улыбнулся. «Велю тебя на цепь посадить за место пса лютейшего. Сиди лай». Много ли я на цепи сидя, пользы тебе принесу? Пользы? А и что ж?» Мечислав зашевелил губами, словно бы подсчитывая что-то. А ведь и в самом деле подсчитывал, а закончив, улыбнулся. Жаль, не видел той улыбки, ерил «В общем, так, зевота, оглянувшись на корчму, показалось, вроде как скрипнула дверь, тихо произнес корчмарь. Убивать я тебя не буду, пока. И на цепь не посажу, раздумал. Обидел ты меня когда-то сильно. «То разве ж обиды, дядька!» «И вот за обиду ты мне ответишь. Полста нагад, думаю, вполне хватит». «Полста!» «Да ты в умель, Мечславе! Где же я тебе столько наберу?» «И срок у тебя до осени!» Невозмутимо закончил корчмарь. «Где соберешь твои заботы? И помни, я про девицу твою ведаю. Ты-то, может, и убежишь, а она...» Ерил молчал. «Выходи!» Мечслав отдернул засов. «Сейчас сведу тебя с волхвами, а дальше уж сам смекай. У них серебришка водится». «С волхвами?» Отряхивая с колен солому, переспросил Зевота. «Что ж, веди, показывай». Они вошли в корчму, и Мячеслав, велев парню ждать в уголке, направился к очагу, около которого сидели волхвы. Прошептав что-то кому-то на ухо, обернувшись, подозвал жестом ерила Пожав плечами, тот подошел ближе. На встречу ему поднялся с лавки среднего роста человек с морщинистым, похожим на старую тряпку лицом и кустистыми бровями, не узнать которые, наверное, было бы невозможно. «Дядька!» — не сдержавшись, воскликнул Ерил. «Вот так встреча!» «Молчи!» — зыркнув глазами, шепнул бровастый волк. «Вельвет, как его называли здесь, или Борич гнищанин в далекой Ладоге. После поговорим, сейчас садись, выпей с нами». Обняв парня за плечи, Вельвет усадил его на скамью рядом с толстым волхвом Корчагой. «Выпьем?» — хлопнул осоловелыми глазами тот. «Выпьем?» — согласно кивнул Ерил, подставляя кружку. Между тем Вельвет отвел хозяина Корчмы в сторону. «Его надо немедленно убить», — кивнув на Ерила, зашептал он. «Надо, сделаем», — Мячеслав с усмешкой пожал плечами. «Только вот людно сейчас, подождем малость. Вельвет пошевелил бровями и возвратился к своим. Почему-то не поверил он Мечиславу, неведомо почему. Уж слишком легко тот согласился убить парня, с которым, как видно, связывал определенные надежды, иначе бы не привел к их столу. Нет, не стоит надеяться на корчмаря. Лучше на своих. Кому поручить? Тому, кому можно хоть немного довериться. Сколько здесь таких? Раз, два... Пальцев на одной руке хватит. Вот, к примеру, кувар может его попросить и от слишком уж толст не ухватист пади не сладит с парнем Калимок слишком стар длинноносового выйти горы где то собаки носят велимор отрок а что парень злой кровь любит только сладит ли а вот и поглядим на что годится вельвет похлопал по плечу Велимора, вызвал на двор вот что братья парня того что корчмарь привел видел ну да кивнул молодой волхов белобрысый такой длинный «Прирежешь его на обратном пути». Отрок вскинул глаза. «Как это?» «Как порося или барана. Справишься?» «Справлюсь, мой господин. Я же из облагогонителей, А они все могут». Молодой купец с рыжей, крашенной охрой бородкой, в очередной раз бросив кости, встал, увидев, как прощается с корчмарем Ерил. Дождавшись, когда парень вышел, повернулся к своим. Приказал чуть слышно. «Задержите волхвов». Сам же быстро последовал за Ярилом, краем глаза приметив, как выскочил из корчмы черноволосый отрок. «Стой, Ериле! Нагнав зевоту, глухо позвал купец. Ярил оглянулся и удивленно хлопнул ресницами. «Князь!» «Тихо!» — огляделся по сторонам Яру. «Думаю, Борич Гнищанин вряд ли отпустит тебя живым. Вон кусты, спрячемся и посмотрим». На небе ярко сверкала золотая половинка луны освещая где-то далеко внизу усадьбы Подола Днепр и пристань с ладьями. Забравшись в кусты, густые, словно специально посаженные для того, чтобы меньше ходили, Хельги и Ерил затаили дыхание. Долго ждать не пришлось. Запыхавшись, выбежал из-за поворота молодой черноволосый Волхв, тот самый, что вышел из корчмы вслед за Ярлом. За поясом его торчал длинный широкий нож. «Хм!» — презрительно пожал плечами Ерил. «С таким бы я и сам сладил!» «Думаю, у него будут помощники». Хельги прислушался к доносившемуся откуда-то, видимо, из корчмы шуму, и тут же поправился. Вернее, должны были быть. «Что значит ушел?» Грозно сдвинув брови, распалялся Вельвет. «Это ты не сумел догнать!» «И не говори мне, что ты не знаешь Щековицу! Было время узнать!» Поднявшись с лавки, он нервно заходил по узкой горнице в небольшой, пристроенной к главному зданию корчмы, гостевой избе. Кроме самого Вельвида в избе находились только самые доверенные лица. Старый жрец Калимок с ожерельем из высушенных змеиных голов и толстый кудесник Кувар. В углу, низко опустив голову, всхлипывал Велимор. «И что нам теперь с тобой делать?» — Вельвид возмущенно затряс кулаками. «Самое малое — постигать кнутом», — с усмешкой заметил старик Калимок. «И то верно, братья!» — старший жрец потянулся, зависевший на стене плеткой. — Не надо плетьми, — испуганно заверещал отрок. — Я убью его, убью! Оттолкнув поднявшегося с лавки кувора, он вдруг опрометью бросился к двери. Та отворилась, силой ударив отрока в лоб. — Что это у вас тут такое? Заглядывая в горницу, с любопытством осведомился носатый молодой волк — гор. А, горе? злобно ощерился Вельвет. — И где ж тебя носило все эти дни? — Едва в болотах не сгинул. Не моргнув глазом, соврал Войтигор. «Путь-то троси реки не близок. Кое-что важное велел передать тебе, дир князь». «Важное?» — бровастый жрец зыркнул на остальных. «А ну, пошли все в сене. «Ты, Велимор, смотри, не вздумай бежать. А ты куда, Калимок, останься!» Дождавшись, когда все ненужные ушли, он выжидательно уставился на Войтигора. «Ну, теперь говори!» Дир князь хочет знать все, что делается у порогов, сухо поведал тот, и чтобы те, кто там, получали бы приказы вовремя как можно быстрее. Что ж, пусть с соколами приказы свои шлет, недовольно буркнул Вельвит. Наша-то какая задача? А такая. Хочет князь иметь у себя нашего верного человека, молодого и преданного? Ты чем не подошел? усмехнулся калимок Аль не молод. Я не облакогонитель. — А князю, значит, обязательно нужен облакогонитель, — задумчиво переспросил Вельвет. — Преданный, верный, молодой. — И чтоб не толстяк, как наш кувар. — И чтоб не толстый. Для чего ж ему все это? — Хотя, — сумрачное лицо волхва вдруг озарило догадка. — Ну да, — скричал он, — конечно же, облакогонитель. Ведь только облакогонители могут свободно обращаться в... — А ну-ка, брат лимок, что ты скажешь о Велиморе? «А Велиморе...» — старый жрец пожал плечами. «Не глуп, труслив презрядно, да непотребства жесток, любит поизгаляться над жертвами, но один на один напасть на кого вряд ли отважится». «Это я уже понял», — кивнул Вельвет. «Но вот достаточно ли он предан?» «Велимор труслив, а значит, боится хозяина и будет служить верой и правдой, хотя бы за один страх, что тоже немало». Калимок засмеялся если получит возможность безнаказанно творить все, что захочет. А хочет он многого и себя высоко ценит. Это перед тобой он хнычет, потому как боится». «И правильно делает», — засмеялся Вельвет. «Он ведь, кажется, облако гонитель, наш молодой друг Велимор». «Ну да, и неоднократно тем хвастал». «Так-так, а ну-ка выйти, Егор, покличь сюда отрока». «Что за шум там в корчме?» «Да не шум там, а драка» хельги ярл и зевота дождавшись у подножия щековицы возвратившиеся из корчмы дружины направились вниз к подолу где и свернули к копыреву концу там и заночуем к радости Ерила, сказал ярл навестим старого зверина Дворищанин встретил их с радостью как и дочка его любима впрочем та все таки больше смотрела на ерила что там было с волхвами уже сидя за столом спросил князь уснорьри ничего особенного Обгладывая вареную куриную ногу, усмехнулся тот. «Так, стравили между собой волхвов да татей. С темы ушли. Лашка вон, ножку кудеснику подставил, а я колпачника незаметно толкнул. Так и пошло. Ух, и хорошая же драка получилась. Жаль, не поучаствовали». «Поучаствуйте еще», — хохотнул Яру. с царь-градцами. «Ерил, тебя я хочу использовать». «Всегда рад служить тебе, княже. Мне нужно знать все о волхвах. Я и знаю». «Нет, ты не понял», — хельги покачал головою. «Я должен знать о них не просто все, а вообще все. Кому служит Борич огнищанин, как так вышло, что он оказался волхвом, зачем их так много скопилось в городе, кому они служат, в общем, многое. Если нужно будет серебро, дам». «Серебро?» — Ерил усмехнулся. «Пока нужна только одна резана. Ждал меня кто-то у пристани вечером и выходит напрасно». — Ничего, думаю, придет завтра, больно уж очень алчные. Вот тогда и пригодится твоя резана. — Может, отослать в надежное место любимую? — вскинул глаза Ярл. ерил покачал головой. — Не нужно. До осени никто ее не тронет, Мячеслав слово держит. А осенью, осенью будет видно. Лучше возьми меня в дружину, князь. — Ты же не воин. Все равно, лишним не буду. — Хорошо. — Считай, договорились, но сперва о Волхвах мне все выведай. Помню, у тебя меньше трех дней, потом отчаливаем. — На Царьград? — недоверчиво улыбнулся Девьян. — Туда! — с усмешкой махнул рукой Хельги. Ярил Зевота объявился в его шатре к исходу второго дня. Усталый, но довольный. Он с удовольствием осушил поднесенную слугой кружку с пенящимся пивом и тут же попросил еще. — Ну, что удалось вызнать? Наклонившись, вкратчиво спросил хельги Яру. «Многое?» — улыбнулся Зевота. «Так не томи, поведай». Волхвов собирает Дирмунд. «Ну, о том я и без тебя догадывался. Что, Вельвет?» Борич огнещанин был волхвом и раньше, еще до того, как оказался в Ладоге. И в рабстве рамейском побывал, и при дворе мирянского князя Миронега, ну, про смерть которого ходят разные слухи. Мыслю, они Борич ли приложил там руку?» «Не пойман, не вор», — усмехнулся Хельги. «У Миронега остался сын». «А вот это уже интересней. И что, он еще не начал мстить?» «И не начнет. Еще ребенком он был продан в рабство ромеем. Или сначала в Киев, а уж потом ромеем. В общем, с той поры, больше десяти лет, ни слуху, ни духу. Звали, кажется, Ксаном. Вряд ли ему оставили прежнее имя. Что волхвы? Их много. Кобники, хранильники, ведуны, чародеи». Подняв руку, Хельги попросил Ерила уделить больше внимания каждой из категорий кудесников и был вполне удивлен. Волхвы Гордар оказались одинаковыми, пожалуй, только выходцем с далекого севера. «Кобники», — прихлебывая пиво, рассказывал Ерил, «те по полету птицы судьбе гадают, предсказывают, а когда гадают — пляшут, кабенятся. Чаровники? Те воду в чарах заговаривают, настои разные. Чародеи? тоже что чаровники, только более сильные». Хранильники обереги разные делают. Волшебники лес до луга заговаривают. И пашню могут, чтобы уродилось и жито. Могут и наоборот заговорить, чтобы не уродилось. Есть еще потворники-знахари. Те болезни наговорами лечат. Баяны до да кощуники. Те песни поют, сказывают. Еще ведуны до да ведьмы. Те многое о судьбах людских ведают. Ну а всего больше облакогонителей. Те и самые важные. Они и заклятие от засухи знают, и дожди предсказывают повелевают облаками и даже могут затмить луну и солнце. А также, когда надо, могут превращаться в волков. Волкодлаки. Хельги непроизвольно вздрогнул. Видал я таких волков. Не знаю, облакогонителями ли они были, но оборотнями волкодлаками точно. Да еще кузнецов забыл упомянуть, вот уж кто настоящие кудесники. Был у меня когда-то учитель, Велунд. Великий был мастер, много чего знал и предвидел. Недаром же мудрость, замысловатость, умение особое коварством в славянской земле прозывают от слова «ковать». «Чего еще вызнал?» «Сегодня еще в остатний раз со знакомцем новым встречаюсь, волхвом. Войти гором кличут. Призанятный парень. А уж как серебришка любит!» Ерил присвистнул. «Волхвы все серебришка любят», — рассмеялся Ярул. «Но, похоже, он тебе уже все рассказал, не так?» «Не знаю». Зевота пожал плечами. «Может, и все». «Мне б самому с ним переговорить. Устроишь?» — подумав, неожиданно предложил Хельги. «А чего ж?» — улыбнулся Ярил. Они встретились с волхвом следующим утром в корчме на Подоле, блеск бушующего людской толпой торжища. Людно было и в корчме, служки едва успевали наполнять кружки. Многолюдство, впрочем, беседе не мешало. Большинство гостей заглядывали в корчму перед или после торгов промочить горло. Ярл в одежде купца. Ерил Зивот и Волхв в Войтигор сели в углу, там было уютней. в и в самом деле оказался, пользуясь ерилиным языком, призанятным парнем, длинноносом, смешным, нескладным, с большим радужным синяком под левым глазом. — Где ж так угораздило? — представив хельги как своего старого друга, купца, покачал головой Ерил. а колпачники, твари! — со злостью махнул рукой Волхв. — Я ж чаровник, Ерили, колпачки их насквозь вижу. Знаешь, как они нас не любят, колпачники эти? — И правильно не любят, — хохотнул Ярл. — Вы же им дураков околпачивать не даете. — А по мне так, коли ты дурень, так играй во что хошь, — пожав плечами, заметил Ярил. — Только уж потом не маши руками, не возмущайся. Самый виноват, не кто-нибудь. — Да, дурней везде хватает. Приподнявшись на лавке, Хельги махнул служки и обернулся к волхву. — И среди ваших ведь тоже они не редкость. — Бывает, попадаются кивнул тот. — Есть вот у меня один молодой парень, знакомец Велимор, тоже Волхов, только молодой еще, гунявый. — Так ведь повезло ему, не смотрите, что дурень. Моление о дожде вымолвить толком не может, а еще облакогонителем себя считает. Короче, служит теперь у самого князя, неизвестно за какие заслуги. Везет дуракам. Выйти гор завистливо вздохнул. — А тут бьешься, бьешься, да все без толку, ни уважения, ни богатства, ни чести. — Бывает, — поддакнул Яру. «Неужто самому Аскольду, дурень, тот теперь служит?» «Не, не Аскольду!» — Выйтигор махнул рукой. «Другому! Диру!» «Так ведь тот, кажется, не особо силен!» «Не особо!» Волхов вдруг прикусил язык, обернулся и, завидев в дверях толстяка с костяным ожерельем и посохом, проворно юркнул под стол. «То, дружок мой, кувар!» — высунувшись, просипел он. Старший наш, Вельвет Волхв, не любит, когда кто-то по корчмам с утра шастает, а кувар хоть и приятель, да гад каких мало, уже донесет всяко. Так и ты на него донеси, — наклонившись, посоветовал князь. Скажи, прямо с утра, людей не стыдясь, хлистал Волхв, кувар, пиво, едва не лопнул. В эти гор под столом озадаченно почесал затылок. Видно, такая простая идея не приходила ему в голову. А и правда, донести? Вылезая из-под стола, вслух подумал он простившись с волхвом, Хельги отправился на пристань, а Ерил на постоялый двор зверина, проститься с любимой. Все ж таки, как и обещал, взял парня князь в свою дружину. А в военном походе уж можно нажить серебришко. Правда, можно и голову сложить, но об этом Ерилу что-то не думалось. Над подолом и щековицей, над копыревым концом, над детинцем и пристанью светило жаркое солнце.